«Но при чем здесь я? Ступайте, найдите настоящего дракона!» «Нет, вы есть тот дракон, которого я должен одолеть, а других речи не было». «Ладно, Сэм, но ведь если вы устроите так, что меня расколдуют, или как это здесь называется, и я снова стану самим собой, а дракон исчезнет, какая, собственно, разница, так что ступайте, разыщите этого волшебника или второго старика». — Если нужно, я готов предложить одному из них место в правлении, по всей форме. — Кажется, Пегги здесь. Я как будто слышал ее голос. Он разинул чудовищную пасть и позвал. — Пегги! Пегги! Кто-то помчался во весь дух по лесу. Конечно же, это была Пегги с блокнотом в руке. При виде дракона она нисколько не удивилась, предоставив удивляться бедняге Сэму. — Слушаю вас, мистер Димок. — Я продиктую вам письмо мистеру Пейли. — Дорогой герберт место, откуда я пишу, тебе называется Перадор. Со мной случилась здесь маленькая неприятность. Он замолчал, видя, что Сэм не двигается, а Планкет, выйдя из леса, направляется к ним. — Ну чё глаза вылупил, Сэм? — Если бы вы увидели дракона, диктующего письмо секретарше, вы бы тоже вылупили глаза, — ответил Сэм. — к и этих волшебников. Это не только в моих интересах, но и в ваших. — Шкипер! Помогите ему! — Так значит, это Диммак? — воскликнул планкет Скажи, старик, ты и вправду чувствуешь себя драконом? Чувствовал до сих пор, и это было здорово противно. Но теперь все прошло. Так вот, шкипер, вы с Сэмом должны устроить, чтобы меня расколдовали. Попробуем, старик. Но только нельзя, чтобы ты торчал здесь на поляне и диктовал письма. Все ждут, что Сэм тебя изничтожит. Придется тебе спрятаться в лесу, пока ты еще дракон. Ладно, только вы поскорее. Кстати, сказал Сэм, поскольку это может иметь научное значение, вы случайно не знаете, какой вы дракон. Ну, скажем, мечехвостый или копьехвостый. Я свирепый из винтохвостый дракон, сказал Димок не без гордости. — Надо будет поглядеть про них в книге, — сказал Сэм. — Ну так вот, мы, конечно, сделаем все возможное, но, ей-богу, нельзя вам лежать здесь все утро и диктовать письма. — Пошли, шкипер. — Ступайте, ступайте. — Так на чем мы остановились, Пегги? — Со мной случилась здесь маленькая неприятность, — повторила Пегги. — Поставьте тут точку. Дальше. — Но если мне повезет все может обернуться к лучшему. Здесь есть волшебники, и не исключено, что один из них пожелает войти в правление. В этом случае надо будет, как мы не раз говорили, выставить вон старика воллеби а заодно, видимо, избавиться и от Тукса. Ну чего вам еще? Он бросил яростный взгляд на Сэма и Планкета, которые снова появились на поляне. — Не гляди на нас так, старик, — сказал Планкет. Ты забыл, что у тебя глаза, как прожекторы. Мне нужно кончить письмо. Чего вам, ребята? Да вот не знаю, как быть с этим мечом, Димок», — виновато сказал Сэм. Ведь если я вас убил, меч должен быть обогрен драконовой кровью. И ставлю десять против одного, что это особая кровь. Старый Белеот узнает ее с первого взгляда. Факт, сказал Планкет, Так что ты должен нам помочь, старик. Легкий надрез или два. Может быть, Димок просто хотел возразить, но это был поистине драконов-рык. Его наверняка слышали наверху в замке и, вероятно, вообразили, что чудовище уже в агонии. — Не отвиливай, это нечестно, — сказал Планки Цукаризный. И не рычи так больше. Ужасно воняет серый. — Ну тогда сделайте где-нибудь маленькую царапину, — сказал Димок. — Ничего не выйдет, — сказал Сэм. — Судите сами, ведь это все равно, что пытаться поцарапать броню танка. Нужен глубокий надрез. — Ну-ка сюда этот меч, — сказал Димок, потеряв терпение. — Своей огромной лапой он поднес меч к пасти, отхватил лезвие почти по самую рукоятку и швырнул обломок к ногам Сэма. — Если уж это их не убедит, значит, их не убедишь ничем. — Признаться, старик, — сказал Планкет, — я рад, что ты, Димок. Теперь мы знаем всю эту механику, и если есть здесь человек, который слышать не хочет про драконов, так это капитан Планкет. — Да уйдите вы, наконец! — На чем мы остановились, поеги. Ах да, на Туксе. — Для нового дела, которое я задумал, Тукс никак не подходит. У него нет ни предприимчивости, ни настоящего размаха. Можно было бы взять на испытательный срок одного из волшебников и поручить ему финансовые операции и налоговые дела фирмы. Железный малый, сказал Планки Сэму, когда они ушли с поляны. Только тут он, кажется, малость пережал. Надо бы полегче. Кстати, старина, расскажи-ка мне об этой Н. Датан Свифт.